22. Процедура НЛТ Самолет летел в ночном небе. Свет был выключен. Бон сидел в темноте и потел от страха, не зная, что предпринять. Час назад Пусси принесла ему ужин. Под салфеткой был спрятан карандаш. Она отпустила ряд грубых шуточек, предназначенных для на все руки, и ушла. Бонд лениво пожевал немного и выпил изрядное количество виски, пока его воображение рыскало в поисках возможности устроить вынужденную посадку в Гандере или еще где-нибудь в Новой Шотландии. В крайнем случае, может поджечь самолет? Он поиграл с этой идеей, а также с идеей разбить иллюминатор. Обе показались нереальными и самоубийственными. Избавляя его от необходимости думать над ними дальше, человек, которого Бонд раньше видел у стойки ВОЗ, это был один из немцев, остановился около его кресла. Он ухмыльнулся Бонду. «ВОЗ хорошо заботится о вас, не так ли? Мистер Голдфингер думает, что у вас могут возникнуть какие-нибудь бредовые идеи, и послал меня последить за хвостовой частью самолета. Так что сидите смирно». И наслаждайтесь полетом, ладно?» Не дождавшись ответа, немец прошел в хвостовое отделение. Что-то мелькнуло в мозгу Бонда. Что-то связанное с предыдущими мыслями. Насчет иллюминатора. Что там произошло с самолетом, летевшим над Персией в 1957 году? Бонд посидел спокойно некоторое время, слепо глядя в спинку переднего кресла. «Должно сработать. Не может не сработать». Бонд написал на салфетке. Постараюсь сделать все возможное. Пристегнись. Джей. Когда Пусси пришла за подносом, Бонт уронил салфетку, затем поднял ее и протянул девушке. Он задержал ее руку и улыбнулся, глядя в изучающие глаза. Она наклонилась, взяла поднос и быстро поцеловала его в щеку, потом выпрямилась и грубо сказала. «Я буду видеть тебя во сне, симпатяга!» И ушла. Бонд принял решение. Он тщательно продумал все свои последующие действия, расстояние было измерено, нож из ботинка спрятан у него под пиджаком, длинный конец ремня он обмотал вокруг левой руки. Все, что ему требовалось, это чтобы на все руки отвернулся от иллюминатора. Было весьма сомнительно, что тот уснет, но в конце концов, может же кореец устроиться поудобнее. Бонд не спускал глаз с отражающегося в иллюминаторе профиля. Но на все руки стоически сидел, не выключая лампочки. Его глаза были устремлены в потолок, рот приоткрыт, руки свисались с подлокотников. Прошел час. Два. Бонд начал похрапывать. Ритмично, равномерно, как он надеялся, заразительно. Теперь на все руки слегка изменил позу, защищаясь от раздражающего света лампочки. Он прижался левой щекой к креслу и отвернулся от иллюминатора. Бонд продолжал похрапывать. Проскользнуть под носом у корейца не менее трудно, чем проскользнуть под носом у голодного мастифа. Медленно, дюйм за дюймом, Бонд просовывал руку с ножом между стенкой и креслом на все руки. Просунул. Бонд вцепился крепче в ремень и за всей силы ударил рукояткой по иллюминатору. Он не имел ни малейшего представления, что произойдет, когда он разобьет иллюминатор. Единственное, что он знал из газетных сообщений – О том самолете — это то, что когда разбился иллюминатор, поток воздуха из разгерметизированного салона вытянул через него наружу сидящего рядом пассажира. Раздался страшный вой, почти стон. И Бонда вдавила в спинку кресла на котором сидел на все руки, с такой силой, что ремень вырвало у него из руки. Из-за спинки он наблюдал за чудом. Тело на все руки как бы вытянулось в сторону черной воющей дыры. Раздался треск. Когда голова корейца прошла через иллюминатор, а плечи ударились о раму, затем, как будто человеческое тело было пластилиновым, оно медленно фут за футом всасывалось с жутким свистящим звуком в дыру. Теперь на все руки был по пояс снаружи. Застряли мощные ягодицы, и человеческая паста втягивалась наружу очень медленно, но неумолимо, дюйм за дюймом. Затем с громким чмоканием ягодицы исчезли в дыре, а следом мгновенно и ноги. Наступил конец света. Самолет клюнул носом и резко пошел вниз. Последнее, что услышал Бонд перед тем, как отключился, был рев двигателей, доносившийся через разбитый иллюминатор. Мелькали летящие подушки и покрывало. Затем тело Бонда, лишенное кислорода, отчаянно обнимая переднее кресло, утратило связь с реальностью. Следующее, что ощутил Бонд, это удар по ребрам. Он застонал. Снова что-то твердое врезалось в его тело превозмогая боль он медленно встал на колени и посмотрел сквозь красную пелену весь свет был зажжен вокруг висела легкая дымка над ним с пистолетом в руке стоял голдфингер с мертвенно бледным лицом освещенным желтым светом он снова отвел ногу и ударил бонд взревел от ярости перехватив эту ногу он резко рванул ее чуть не сломав колено Голдфингер вскрикнул и рухнул сотрясая самолет бонд выполз в проход и навалился на распростертое тело. Выстрел обжег ему лицо, но он двинул коленом Голдфингеру в живот, а левой рукой перехватил пистолет. Впервые в жизни Бонд потерял над собой контроль. Кулаками и коленями он бил, бил и бил сопротивляющегося противника. Снова и снова колотил головой по его блестевшей физиономии. Дуло снова развернулось к нему, почти не глядя. Бонд ударил рукой и услышал звон металла где-то между сиденьями. Они вцепились друг к другу в горло. Бонд вдавливал большие пальцы в артерию своего врага. Он давил всем своим весом, судорожно вбирая воздух. Отключится ли он сам раньше, чем тот умрет? Отключится или нет? Лоснящееся луновидное лицо менялось. Под загаром проступил пурпурный цвет. Глаза начали закатываться. Руки на шее Бонда ослабли и упали. Изо рта вывалился язык, и легкие издали ужасный булькающий звук. Бонд сел на неподвижную грудь противника и медленно, по одному, разогнул свои одеревеневшие пальцы. Он глубоко вздохнул, встал на колени, затем медленно поднялся на ноги. мотным взглядом повел вокруг себя. Дальше по проходу пусть Сигалора висела в своем кресле, как тряпка. В середине прохода валялся охранник с рукой и головой, вывернутыми под странным углом. Поскольку он не был пристегнут, когда самолет пошел вниз, Его попросту разбило о стену. Бонд провел руками по лицу. Теперь он чувствовал ожог на щеке. С трудом опустившись на колени, он поискал маленький пистолетик. Это был коль 25-го калибра. Он проверил магазин. Оставались три патрона и один в стволе. Полуползком, полушагом Бонд добрался до девушки, расстегнул ее пиджак и положил руку на грудь. Сердце билось в его ладони, как птичка. Отстегнув ремни, он положил ее лицом вниз и в течение пяти минут ритмично делал искусственное дыхание. Когда она застонала, он встал, оставив ее лежать, и взял у охранника заряженный парабеллум. Проходя через буфет, он обнаружил целую бутылку бурбона, катающуюся по полу среди обломков. Он поднял ее, открыл зубами и глотнул из горлышка. Крепкий напиток обжег глотку. Он заткнул бутылку и пошел вперед. Остановившись перед пилотской кабиной, Он минуту подумал, затем, держа в каждой руке по пистолету, нажал на ручку и вошел. Пять лиц, освещенных синим светом, повернулись к нему. Рты раскрылись, глаза побелели. Здесь шум двигателей не был так слышен. В воздухе витал сигаретный дым. Бонд стоял, расставив ноги, твердо держа оружие. «Голдфингер мертв. Того, кто двинется или не выполнит приказ, я убью. Пилот! Курс, высоту и скорость!» Пилот сглотнул. Чтобы ответить, ему понадобилось поднакопить слюны. «Сэр, мы примерно в 500 милях от Гузбэй. Мистер Голдфингер приказал лететь как можно ближе к берегу. Он сказал, что мы вернемся назад и достанем золото. Наша скорость 250 миль в час. Высота 2000. Сколько времени вы сможете лететь на этой высоте? Расход горючего, наверное, очень большой. Да, сэр. Я думаю, что на такой скорости и высоте мы сможем лететь еще 2 часа». «Время!» «Только что получили из Вашингтона, сэр», — быстро ответил штурман. «Без пяти 5, 5 утра. Рассвет на этой широте наступит через час». «Где Чарли? Метеорологическое судно Чарли». «Порядка трехсот миль к северо-востоку, сэр». «Пилот, как вы считаете, мы дотянем до Гусбей? «Нет, сэр, не дотянем примерно сотню миль. Мы можем долететь только до северного побережья». «Ясно, меняйте курс на Чарли». «Радист, свяжитесь с ним и дайте мне микрофон!» «Есть, сэр!» Пока самолет описывал широкую дугу, Бонд слушал треск и шумы радиоэфира, доносившиеся из усилителя над головой. Он услышал тихий голос радиста. «Океаническая станция Чарли! Вас вызывает Спидберт-510! Джи вызывает Чарли! Джи вызывает Чарли!» «Джи дайте ваши координаты!» раздался резкий голос. «Дайте ваши координаты! Это Гандер! Срочно! джи Прорезался Лондон. Восторженный голос что-то заверещал. Голоса теперь неслись со всех сторон. Сильный сигнал Гандера перекрывал всех. «Мы поймали GLG. Они идут около 50 градусов северной широты и 70 градусов восточной долготы! Всем станциям замолчать! Повторяю, мы ведем джи Внезапно прорезался спокойный голос Чарли. «Океаническая станция Чарли...» «Вызывает Спитберт-510». «Чарли вызывает GLG. «Слышите меня? Ответьте Спилберт-510». Бонд сунул маленький пистолет за пояс и взял протянутый микрофон. «Чарли!» «Говорит Спитберт-510, угнанный вчера вечером из Айдлуайлда». «Я убил человека, ответственного за это, и частично повредил самолет», разгарметизировав салон. «Команду держу на мушке. До гусбы не хватит топлива, поэтому садиться будем на брюхо поближе к вам». Властный новый голос, возможно, голос капитана, произнес. «Спидберт, — говорит Чарли, — поняли вас хорошо. Кто говорил? Повторяю, дайте имя говорившего. Конец». Бонд ответил, улыбнувшись и представляя себе тот фурор, который вызовут его слова. «Спидберт вызывает Чарли. Говорит агент номер 007 Британской секретной службы. Повторяю, номер 007». Радио Уайтхолла подтвердит. «Повторяю, свяжитесь с уайт Конец». Повисла изумленная пауза. Голоса со всех сторон света пытались прорваться. Какая-то диспетчерская служба, вероятно, Гандера, приказала им очистить эфир. Чарли снова заговорил. «Спидберт, это Чарли. Я свяжусь с уайт и уберу зонды, но Лондон и Гандер хотят подробности». «Извини, Чарли», — прервал Бонд, — «но я не могу держать на мушке пять человек и вести светскую беседу». «Дай мне погодные условия, и я отключусь, пока не сядем». «Конец». «Окей, спитберт вас понял. Ветер слабый, волнения почти нет. Вы должны сесть нормально. Скоро возьму вас на радар. Будем вести за вами постоянное наблюдение. Есть виски для одного и наручники для пятерых. Счастливо. Конец». «Спасибо, Чарли. Добавьте чашку чая к этому меню, ладно? Я везу с собой симпатичную девушку». «Говорит спитберт конец связи». бонт отдал микрофон радисту. «Пилот, они уберут зонды и будут постоянно вести нас. Ветер волнения слабые. Теперь успокойтесь и давайте попробуем вылезти из этой передряги живыми. Как только мы сядем, я открою дверь. Того, кто попытается выйти из кабины раньше, я пристрелю. Ясно?» Из-за спины Бонда раздался девичий голосок. «Я только что подошла, хотела присоединиться к коллективу. Но, пожалуй, воздержусь. Мне как-то не улыбается перспектива быть пристреленной». Но ты можешь снова вызвать этого мужика и попросить два виски от чая у меня и кота. Пусть сыбрысь на место, сказал Бонд. Последний раз оглядел кабину и вышел.